Глава 13 Едва не упав, Даша выпрямилась и неловким движением отряхнула юбку. Она оглянулась как раз в тот момент, когда дверь почти закрылась, но Даша еще успела заметить отчаянный и испуганный взгляд Матильды. Сразу после этого створки захлопнулись. «Ну, дорогая, не стой столбом», — Елейна произнес, как поняла Даша распорядитель или что-то в этом роде. Держи, кувшин, вот молодец, пробормотал он ласково, когда Даша рефлекторно сжала руки вокруг глиняного сосуда. Ступай! И он снова подтолкнул ее вперед, а потом, словно невзначай, провел рукой пониже спины. Это движение заставило Дашу сузить глаза. Что-то происходило. Она не знала, какие в этом мире порядки среди слуг, но догадывалась, что роль, на которую ее подписал этот человек, должна быть желанной для других девушек. Учитывая все, что рассказала Матильда за последние часы, Даша сделала предположение, что каждая служанка в этом замке откусила бы голову любому за возможность прислуживать королю, ведь это такая хорошая возможность попасться ему на глаза. Кроме этого, в зале находились десятки служанок. Любая из них справилась бы с заданием лучше, чем Даша, ведь она, по легенде, была новенькой. Может, это такое боевое крещение? Да нет, вряд ли. Звучит слишком глупо. Никто не будет играть с огнем. Сделав пару шагов вперед, Даша остановилась и посмотрела на кувшин в своих руках. В сердце пробрался холод. Она сглотнула, стискивая посуду сильнее. Что, если вино отравлено? Это ведь так удобно. Подставить новенькую, которую никто до сегодняшнего дня не знал. Если король умрет... То с нее снимут голову, и никто не поверит, что ее подставили. Недолго думая, она вскинула голову и решительно двинулась вперед только для того, чтобы половчей столкнуться с первым попавшимся рыцарем. Ой! Как можно более изумленно ахнула она и с радостью выпустила кувшин из рук. Даша с истинным наслаждением наблюдала, как подозрительная посуда полетела вниз и, столкнувшись с каменным полом, с грохотом разбилась, расплескав алую жидкость по соломенному покрытию. Как только это произошло, Даша облегченно выдохнула и тут же затараторила. «Прошу прощения, сэр-рыцарь, я вас совсем не заметила», произнесла она громко, изображая испуганную девицу. То есть заметила, конечно, как можно не заметить такого благородного и сильного сэра, просто была так поражена на секунду, что совершенно забыла смотреть, куда иду. «Ох, вы испачкали сапоги, как ужасно! Подождите минутку, сейчас я найду кого-нибудь, кто очистит их вам до блеска. Смотреться в них сможете. Конечно, это совсем не обязательно, да и достаточно глупо, но...» «Огомонись!» Резко оборвал ее слово излияние мужчина, поворачиваясь. Его голос был низким и вибрирующим. Даша содрогнулась от воздействия этого звука и едва не застонала от волны жара, прокатившегося по телу. «Боже мой!» Она была уверена, что подобное звучание совершенно незаконно и должно преследоваться как преступление против честных девушек. Даша быстро подняла голову, желая увидеть человека, которому принадлежал такой ошеломляющий голос. И в этот же момент замерла. Ей показалось, что мир вокруг исчез, звуки пропали, запахи растворились. Вся вселенная сконцентрировалась на взгляде непроницаемо черных глаз, которые смотрели на нее с какой-то непонятной эмоцией. А затем эти потрясающие глаза резко посветлели, став янтарными. Зрачок в них дрогнул, вытянулся и превратился в узкую щель.